В наших творческих взаимоотношениях с Гердой после этого дня не изменилось ничего. Мы так же работали над вбойками. Просто я помнил, что за её неразговорчивым профессионализмом стоят сразу несколько сетей трёшек, ротирующих способы реализации моих смутных идей. Мы по-прежнему вели активную светскую жизнь и вместе появлялись в московских салонах. Моя девочка Если уместно так и её называть, вела себя безупречно. На одном из таких раутов, кстати, случилось важное событие, которому я в тот момент не придал особого значения. Мы были на приёме у штаб-полковницы Брик, зеркальной секретарь Шибаночного генерала Курпатова, тогдашнего министра ветрогенезиса. Его вскоре погнали на пенсию. Выяснилось, что он украл 7 триллионов. Данных ему на сибирские саженцы. Деньги выдали на самом деле после того, как политклиматологи изобрели этот самый ветрогенезис. Баначные вожди поверили в него всерьёз и включили реальное финансирование. Некоторые не понимают, как можно поверить в то, что сам же велел придумать. Эх, ребята. Внизу, только так и бывает. В банке такую услугу можно купить, и не особенно дорого. Даже я могу заказать, только вот повода не найду. Всех собак, естественно, повесили потом на секретаршу. Но тогда генерал Курпатов был в зените могущества, и штаб-полковница Брик вовсю покровительствовала искусством. Залы её деревянного дворца были полны фуршеты выше всяких похвал музыка ласкала слух и искатели протекции пытались пробиться сквозь толпу подлис окружавших могущественную фему мы с гердой не лезли в эпицентр и не фоткались со штаб-полковницей последняя оказалась весьма мудра потому что через 3 месяца бедняжку расстреляли зато с нами поговорил её личный шаман я никогда бы не предположил что передо мной шаман Если бы Герда не шепнула мне об этом на ухо. На нём был сюртук, жемчужный жилет, смазные сапоги и чёрная косоворотка. По виду он походил на подмосковного помещика-криптолиберала. Выдавали только роскосые северные глаза. "Юноша, кто вы?" спросил он меня. Я решил, что это наезд. "А вы правда не знаете?" Герда поймала мой взгляд и еле заметно мотнула головой. Лесть в бутылку не стоило. "Я-то знаю", усмехнулся шаман. "А знаете ли вы, в каком смысле знаете ли вы, кто вы на самом деле?" Моё эго чуть успокоилось. "Ага", сказал я. "Это ваши профессиональные фокусы, понимаю. Но мне морочить голову бесполезно". Хотите узнать? спросил шаман, не обращая внимания на мои слова. Но, «Ну, допустим. Дайте руку. Я подчинился. Он стал изучать мою ладонь. Это продолжалось долго. Я отвлёкся на проходящих мимо красавиц, и в этот самый момент что-то больно кольнуло меня в палец. Уй, что вы делаете? Уже сделал, сказал шаман, выжимая капельку крови из моего пальца. Вот так. В его руке появилась пирамидка размером с ноготь, как мне показалось, испрессованной серой травы. Шаман перевернул мою ладонь и поймал этой пирамидкой выступившую кровь. Что это? Носите благовоние с собой не меньше месяца, сказал шаман. густоно пропитается вашими энергиями а затем оказавшись в уединённом тихом месте сожгите и вдохните дым узнаете о себе много нового положив пирамидку в крохотный шёлковый мешочек он затянул его на нитку отдал мне и отошёл щёлкнув на прощание каблуками служил прежде в генштабе догадался я Герда улыбнулась. Его стоит послушать, ему верят. Совет Герды на меня подействовал. Я и правда носил эту благовонную пирамидку с собой долгое время, а потом сделал всё, как велел шаман. Но об этом расскажу позже. В общем, после эксцесса с Люси Фёдором Герда вела себя как раньше, и на светских раутах, и в студии. Сперва мне казалось, что ничего не изменилось и в нашей любви. Первые дни после моего неудачного покушения, правда, она была со мной несколько холодна, но такое случалось и прежде. А потом у моей душеньки стали появляться причуды. Не буду вдаваться в детали, всё-таки они слишком интимны, но её секс-идентичность теперь менялась каждую неделю, иногда чаще. Через месяц я стал вспоминать о тех временах, когда она кормила меня вареньем со своего кнута, как об утерянном рае. Мы не обсуждали наших половых разногласий во время работы над вбойкой. В эти часы Герда оставалась спокойным и меланхоличным профессионалом. Но я ожидал ночи с некоторым страхом, потому что не представлял, чего моя душечка захочет на этот раз. Приходилось терпеливо встречать каждую её идентичность. Теперь ей хотелось нового, часто неожиданного, и я не знаю, как бы сказать приличней, эта новая регулярно пыталась подкрасться ко мне сзади. Соглашаться я не желал, и мне легко могла перепасть оплиуха или две. Я в таких случаях отворачивался к стенке и сжимался в позу зародыша, выставив назад одну руку, чтобы закрыться от её фемы плюс. Свои права я знал и в конце концов, она отставала. Не знаю, получал ли при этом неведомый баночник назад свои деньги. Почему-то мне казалось, что в основном герду снимают богатые местечковые старухи с садистско-русафопскими комплексами. Теперь она много говорила по ночам по-английски. Объяснить происходящее иначе было трудно. После покушения у меня появилось много тем для ночных раздумий. Ожидая, пока моя лапочка натешится, я снова и снова спрашивал себя: кто же такой Люсик на самом деле? Перехватить контроль над двоевой мухой не так и умеют многие, но я всегда считал что эти люди служат в спецвойсках или претории. Муха ещё ладно, но этот жирный андрогин, оказывается, мог захватить управление моим телом. Наверняка я сам дал разрешение в договоре. У Лёси Фёдора отличные юристы, но я же преторианец. Если Люсик берёт на славянку человека с преторианским имплантом, значит он как минимум фациар по территории сам или даже круче. Люсик мог заставить меня сделать что угодно. Это, конечно, пугало. Но этой способностью он воспользовался только два раза. Первый при моей неудачной попытке его убить, второй через несколько месяцев, когда моя телега сбила какого-то зазевавшегося эм слова в центре Москвы. Я возвращался домой после стрима. Над моей головой висела целая туча дронов. Сквозь оцепление тянулись ладони фанов. В общем, Gloria Mundi на ранней стадии Sect Transit. Я, понятно, не держал войс сам. Телегой управлял Кучер. Думаю, что Люсик оказался на моём фиде случайно. Он следил за происходящим и контролировал разъезд артистов, во время которого часто случаются всякие курьезы и скандалы. В моёте легу была заряжена только что купленная на коннезаводе Буланое ничиповка. Люсик трепетно относился к своим лошадям и ждал очереди к лучшему конскому имплантологу Москвы. Ездить на ничипованные лошади мелкое административное нарушение, но вот сбить пешехода на ничиповке это уже серьёзно. Что и произошло? Какой-то эмсло Я уверенно повторяю этот термин. Прорвался через зацепление и попытался остановить мой экипаж, раскинув руки перед лошадиной мордой. Сочепованной лошадью этот приём работает. А наша испугалась и сбила его с ног. В толпе завизжали. Вокруг телеги сразу образовалось пустое пространство. В давке повалили кого-то ещё. Крики ужаса, жужжание дронов. лежащее на земле тело то самое, что так любят в новостях. В этот самый момент Люсик перехватила управление моими мышцами, и целую минуту я с интересом наблюдал за тем, что делаю. Я выпрыгнул из телеги, подбежал к сбитому с ног придурку и выволок его на открытое пространство подальше от напуганной лошади. Бедняга был в шоке. Серьёзных травм у него не было. только уши и руки от удара копытом. Я понимал, что Люсик сейчас будет гнать картинку, но точность его действий изумляла. Склонившись над сбитым гражданеном, Люсик, вернее, я под его управлением, принялся делать тому массаж грудины, как бы перезапуская сердце. Когда терпило попытался ему помешать, Люсик просто парализовал его точным ударом солнечного сплетения. замаскированным под один из массажных тычков. Гражданин расслабился, и Люсик начал делать ему искусственное дыхание рот в рот. Продолжался это секунд 5, больше в новостной клип всё равно не вставит. Когда терпило пришёл в себя, его уже волокла прочая охрана, но Люсик на этом не остановился и решил отработать по высотным дронам. Он, то есть я, встал на мостовой на колене, поднял заплаканное. Я даже не понял, когда он успел. Лицо к небу и порвал на груди майку с сердечком и ключом, а потом три раза осенил меня размашистым крестным знамением. Вслед за этим моё тело забралось на телегу и кучер повёз его прочь. Особенно удалось это крестное знамение на коленях с запрокинутым к небу лицом. Получился Покаянный жест такой выразительности и силы, что его потом стримили по всем каналам. За одну минуту Люсик сделал из потенциальной пиар катастрофы шикарную гуманистическую презентацию. Мало того, после этого случая я вышел на новую аудиторию. За день утроились мои продажи в религиозном сегменте. Хронометраж моих действий был отмерен безошибочно. Ни одной секунды не пропало зря. Я спросил себя, смог бы я действовать в подобной ситуации так же чётко? Ответ был неутешительным. С тех пор, конечно, я сильно поумянел. Мема номер 11. В бойщик. В любой двусмысленной ситуации думай прежде всего о её медийном эхе. Тебя постоянно снимают. Сыграй свою роль так, чтобы тебе не смогли пришить ничего, кроме беспредельного гуманизма, любви и сострадания к людям, отыграв немецкой. Садись на телегу и сваливай. Не давай этим сукам сделать плохую картинку. И, конечно, не называй их суками вслух. Все и так знают. Не знаю, какой чин был у Люсика в корпоративной или Сердобольской спецслужбе, но в качестве пиар-менеджера он был богом. Короче, некоторые из своих битв Люси Фёдор проиграл, и об этом надо рассказать отдельно.